Глава девятая. Костра не будет, но баню никто не отменял. Не ректор, а клад. Так и хочется закопать поглубже. На этот раз молчание затянулось куда дольше одной минуты. Я не спешила добивать слушателей очередной порции фактов. Они у меня были в загашнике, уж поверьте. Дала вникнуть в уже сказанное, втайне маля, чтобы до сознания с виду цивилизованных людей Или не людей, не знаю, как к иномирным разумным существам обратиться. Все-таки дошло, что улюлюкать и гнаться с копьем за мной плохая идея. Так вопросы, в конце концов, не решаются. Первым отмер начальник титанов, или Ильярмаробус, скрестил руки на груди и добродушно хмыкнул. Одно простое движение о плечи ректора ним утратили скованности напряжения. Стайлс с облегчением выдохнул, следя за братом, взявшим слово. Ты права. Будь спокойна. Никто тебя не потревожит. Учись, познавай мир, как делали до тебя вернувшиеся дети полукровки, И не опасайся гонений. Эль! Выпочила глаза вампирша, облизнув пересохшие губы. Может, хотя бы последим за ней? Нет. Она под присмотром Нима. Этого достаточно, да и вообще, как ты себе это представляешь? Да если Лесью узнает, что Титаны опять начинают чудить, выискивая в древних трактатах подобные предсказания, очередное собрание превратится в словесную порку. Да и права девочка, Черный Феникс за одну только девочку заработал с моей стороны сотню баллов, в ней нет ничего темного. Я говорю сейчас не о ее силах, а о помыслах. Стайл сразу сказал, что Есения чистая душа. О, папа, какие подробности! Заметив мое удивление, ректор криво улыбнулся. Не надо делать из меня очередного Гипериона. Я фанатиком не был и не буду. Пусть девочка живет так, как призывает жить ее чистая душа. Есть возражения? «Как скажете, сир». Бейкер покойно склонила голову. «Стайлс, возражений нет. В принципе, я и не собирался вам никого отдавать на растерзание». Слинцой протянул Маро ректор, обходя дорогой качественный стул и присаживаясь в свое кресло. «Вопрос был только в том, какой расе принадлежит адептка Киселева. Ответ бы на него облегчил бы мне выбор факультета». «Это вы тут развели титановские голосования. Если пафос поубавился, благодарю за помощь». «Никакого почтения к проявленным», — скривилась Эвис, поправляя братник Мантии. «Демон, что с тебя взять?» «Вот-вот, а -вот, туда же. В меня пальцем тыкать и кричать «Ведьма!» «Ой, так он же на моей стороне!» Не сразу прониклась я жесткой манерой речи Стайлса, а, как поняла, прикусила щеку с внутренней стороны. «Принадлежность к расе тут ни при чем», — поделился Ильяр. «Брат такой всегда. Нам пора. Стайлс». Феникс кивнул, пока я размышляла над одной странностью. Как мужчины могут быть братьями, если они два представителя разных рас? «Встретимся на семейном ужине». Ректор кивнул, отвечая очередной порцией усмешки. Гости шустро покинули кабинет, и в приемной главы Нима воцарилась звенящая тишина. Мару медленно скользил по мне задумчивым взглядом, не торопясь рожать свои мысли. Когда напряжение ощущала уже каждая клеточка организма, Стайлз откинулся на спинку кресла и переплел между собой пальцы, смакуя определенную вампиршей расу. «Ведьма, значит. Что ж, я сделал все, что мог. Эвис жесткое в определении потенциала. Я надеялся, что в тебе она разглядит сильного целителя. В лучшем случае, но... Райли!» Ректор крикнул, а я чуть не до потолка подпрыгнула, не понимая, что происходит. «Дверь кабинета открылась». И в проеме показалась голова помощника Маро. «Звали господин ректор?» «Оформляй Киселеву на боевой факультет». «А? Вы не шутите? На «Б»? Нет». Помощник только выдохнул, а ректор огорошил его. «На «Б»! И выдай копию её расписания мне. Первые полгода я лично займусь её тренировкой». «Дьявол!» «Уж лучше бы меня сожгли на костре!» Не знаю, что там отразилось на моем лице, но ректор громко расхохотался, повергая своего помощника в священный ужас. «Ведьма, это будет интересно. Иди, Киселева, не забудь расписание взять и чаще в него заглядывай. Назначить очередную тренировку я могу в любое время суток. Не спи на ходу. Хотела стать страшной ведьмой?» Я тебе поверил. Помогу, чем смогу. Я только открыла рот, сама не зная, как идти на попятную. А демон с насмешкой в глазах махнул рукой. Да не надо меня благодарить. Ты все правильно сказала. С таким запалом только лучший из лучших становиться. Улыбка пропала. И мужчина заговорил на полном серьезе. Будет трудно. Но деваться тебе некуда. Титанов двенадцать. И не все они такие послушные, как Бейкер. Ты действительно должна уметь себя защищать. И не только хлёсткими фразами. Иди. Остановилась я только тогда, когда оказалась у себя в комнате. Упав на покрывало, распласталась на кровати и уставилась в потолок. Да, вот это распределение. Как следует подумать о моих дальнейших перспективах в ними, мне не дали. Стук в дверь раздался практически сразу, едва я легла на постель. Если это Мороз со своими тренировками. С точно старушка поднялась и подошла к двери. Открывать или нет? Знакомым это я еще не успела обзавестись, чтобы привечать гостей. Пятикурсники не все лимит их доброты за сегодня давно должен был исчерпаться. Как вообще узнать, кто там стучит? Словно в ответ на мой вопрос... Коричневое дерево посерело, а потом и вовсе стало прозрачным. Ух ты! У моего порога стояли двое. Ксандер, который успел порядком надоесть, и брюнет с ямочкой на подбородке. Имя последнего я плохо запомнила. Да, но и понятно. Слышала-то один раз, когда приказывала выпускнику Ба запрыгивать в портал. Что заметила, так это напряжение между этими двумя. Блондинистый полуэльф хмурился. А темненький пятикурсник недовольно поджимал губы, стоя немного за спиной своего однокрупника, так будто следил за ним, чтобы не убежал. Глубоко вздохнув, поправила платье и открыла дверь. Ксандр тут же расплылся в улыбке. Есения, отлично выглядишь для девушки, посетившей кладбище. Ой, не напоминай! Это отдельная мысль, над которой даже думать не надо, чисто смириться. Если мой дед некромант, то тут хоть криком кричи, а учиться с наследием управляться придется. Спасибо. Вежливо поблагодарила парня, озадаченно косясь на брюнета. Валенс фририн Представился пятикурсник, нагло проталкивая к вперед. Едва я на него посмотрела. И пришли мы не за этим. Говори, нас. мне некогда взывать к твоей совести. Эм... Это, видимо, надолго. Оценила я заминку полуэльфа и прикрыла за беспардонными гостями дверь, оборачиваясь. Говори, сегодня мне не хотелось бы опаздывать на ужин. Хватит того, что я без обеда осталась. Это... -э это насчет распределения. Ксандр Панура опустил голову. Ты прости, что я отморозился и сразу не сказал, что... Безбуквенных адептов не проверяют на соответствие каждому отдельному факультету. А обычно ребятам, у которых букв не оказалось, составляют их собственный график посещения. Отсутствие букв — это не невидаль, хоть, признаюсь, подобные случаи редки. При наплыве желающих поступить в ним в количестве пяти сотен, силы выше восьмого уровня у трехсот студентов не больше. Остальные уходят в ороли. А у тех трех сотен отсутствия букв, ну, три-четыре человека. Я подозревала нечто подобное, когда Ксандр слился на мой вопрос о распределении. Но все равно от досады скрипнуло зубами. «Да никак, ректор решил поиздеваться надо мной. Нравится ему, как хорошо. Я о нем думаю не иначе. С таким щиты не надо ставить» а обнажать свое сознание полностью. Пусть сказать не могу. Это грубо, но подумать. Сколько всего он себе еще не прочитал в моих мыслях. Ладно. Прищурившись, решила уточнить для себя. Я правильно поняла? Ректор не водит счастливчиков с индивидуальным расписанием по кладбищам. однозначно правильно. На кладбище, помимо обычных мертвецов, встречаются гули, мороки, летунцы, призраки, чего не инициированный там делать. Первый курс в большинстве своем учит плетение. Практика в конце года, и в основном она состоит из проверки счетовых знаний. «Очень большое тебе спасибо, Ксандр!» Перекинув волосы на одну сторону, принялась заплетать косу. Парень на интуитивном уровне почувствовал мой боевой настрой и сделал шаг назад, пока его товарищ с интересом следил за мной. Полуэльфа даже моя улыбка не убедила в хорошем расположении духа. И правильно, потому что нет его. Как не бывало, так и нет. Чтоб ректору жилось долго и счастливо. Ты прости меня. Слушай, я, конечно, не знаю, какие у вас тут девочки... Но мне уже надоело, что вы без конца извиняетесь передо мной. Я не обиделась. И в принципе стараюсь никогда не обижаться. Когда сталкиваюсь с человеческой подлостью, мстительностью, злобой, завистью и остальной негативной составляющей некоторых личностей, единственное, что делаю, так это выводы. Виноватому тоже не нужны извинения. Если так, он не искренен. Для прощения у тебя есть совесть. Только она может по-настоящему снять с тебя груз вины. Александр резким движением снял с пальца кольцо и вытянул ладонь с перстнем в руке. По удивлению Валинесса, я поняла, что Плуэф с извинениями перегнул палку. Решила с общего перейти к частному. «Моя мысль не касается тебя конкретно, Александр. Если честно, я вообще не вижу твоей вины в том, что ты решил промолчать. Это твое решение, и в нем нет зла. Не нужно извиняться». Ты сказала, что я сам определяю степень своей вины. Паренек плотно сжал губы. Они даже побелели от напряжения. Дождавшись, пока я кивну, Ксандр продолжил. Это мудрая мысль. Я чувствую вину. Поделился ей с Валом, и вот мы здесь. Не думай, что мы относимся к тебе как-то особенно, хотя доля правды в этом есть. Она заключается в том, что мы прекрасно понимаем. Каково это быть одним? Нас не выслали в другой мир только потому, что запрет на смешанные браки совет отменил. Думаю, не надо говорить, что народ стал энергию проверять. Почему запрет вообще существовал? Проверять своеобразным способом. Ясно. Запретный плод сладок. Каждый из нас прочувствовал на себе вдалбливаемые веками в сознание раз негативное отношение к полукровкам. «Клан, род, племя, стая — все испытывали нас на прочность день за днем, не позволяя чувствовать, что мы такие же, как они». От такой откровенности мне стало как-то не по себе. Ксандр замолчал, и Балинес продолжил. «Мы сдружились практически сразу», — усмехнулся парень, дернув красивого блондина за косу. «Стали настоящей семьей, братьями не по крови». Найти друг друга было несложно. Затравленность в глазах выдавала горечь воспитания. Делинарий, его кузент, в первый день поступления, Дела хотел устроить показательное унижение Виаду Нима. Мы заступились в полвампира втроем, не думая. Когда сегодня он спустился на обед без своего оберега… Александр сглотнул ком в горле. Я уже тогда решил отдать тебе кольцо от своего отца. Пусть отношения с ним были не такими теплыми, как у Делинария с его матерью, но я хочу... Нет, мы все хотим, чтобы ты не чувствовала себя здесь чужой. Бери. Только так я буду чувствовать себя легко. И... Обращайся ко мне за ответами или помощью. Больше я ничего не удаю. Бедные дети. Прикусив язык до боли, чтобы не показать эмоций, вызванных откровенностью парней, позволил Александру надеть кольцо мне на палец. «Моя комната 338». «337». Поднял руку Валинес, как примерный ученик на уроке. «У Дриэна 336. Но в основном мы сидим у Делинария в девятом. Приходи в гости, даже если трудностей не будет». «Какие хорошие ребята!» Купаясь в улыбках парней, почувствовала себя не так одиноко, как обычно. Притеснение редко кого оставляет добрым. Обычно буллинг, особенно в большой семье, озлавляет или растаптывает. Мальчикам повезло, что они встретились, пусть и на более позднем этапе взросления. «Спасибо, обязательно приду. Только не сегодня». Для одного дня впечатлений я получила достаточно. Парни переглянулись между собой, будто мысленно общаясь, а потом Валинес Фрерин предложил. — Скоро выходные. В ним пятидневка. Мы собирались пойти в город. К этому времени тебе точно выплатят подъемные, как на Мирянке. Можем провести экскурсию по Фулке. — Буду очень благодарна. Мне предстояло столько всего познать в новом мире. Я как слепой котенок поэтому отказываться от таких предложений не собиралась. «Ну?» – подмигнул Балинес. «Тогда до субботы. Хорошей тебе учебной недели». «Кстати, поход на кладбище что-нибудь дал? Тебя все таки зачислили на какой-то один факультет?» «Ага». Промямлила я, теряя настроение. «Какой? Неужели на некроманский?» «Не-а». «Ба». «Элитка? Да ладно!» – опешил Александр. «Поздравлять, я вижу, не надо». «Думаю, нет». «Не переживай. Справишься, раз ректор сам тебя туда определил. Он хоть и зверюга, но дело свое знает. Что-то в этом году на элитку много девчонок взяли». «Я почти обрадовалась, как меня снова обломали». — Целых две, с тобой, если считать. Полуэльф задумчиво протянул мудрое наблюдение. — А по-моему, когда в группе две боевички, только хуже. Вспомни Мари и Эллу от их вечной борьбы и выпячиваний. С Есенией Астрид так не будет. Тем куклам приспичило замуж выйти за герцогского отпрыска, да и вампирши из одного клана были. А Сенька явно здесь не за этим. И Астрид. Валена выпятил грудь. Для тролля обучение свято. Все цветочки васильки после пятого курса. Так что можешь без опасений с ее стороны учиться. Тебе без этого трудно придется. Формы ведь никакая. Ты на ужин вроде опоздать боялась. Мы проводим. Все равно мы туда же идем. Одногруппница тролль. «Прекрасно. Не откажусь. А можно еще спросить?» «Ректор сказал, что на Саруре расы сильно отличаются от моих земных представлений о них. Можете поподробнее остановиться на описании троллей?» «О, это просто...» Гагатнул Александр, спускаясь по лестнице первым, не обращая на удивленные взгляды мимо проходящих студентов никакого внимания. «Валенес...» «Наполовину тролль». Выпучив глаза, оценила подтянутую фигуру самого мощного из четверки. Широкие плечи, узкую талию, немного сероватую кожу, обильно покрытую татуировками и полное отсутствие клыков или проколов. э, -э ректор не ошибся. Ты совсем не зеленый жуткий тролль». «Эй, да мы красавчики все, особенно полукровки». Игриво дёрнула валене с бровями, а идущая нам навстречу девчонка громко ойкнула, запиная за ступеньку. Спасла положение подруга, подхватила блондинку за локоть и не дала упасть носом на лестнице. Я заметила, как парни тут же вернули себе невозмутимый вид и перешли на нейтральную тему, пропуская спешащих адептов с каменными лицами. Гномы, маленькие ростом, обладают стихией земли, Дроу, светлые эльфы, выделяются надменностью, драконы тоже теющие выпендрежники. Вампиры кусаются, сирены поют, демоны соблазняют и убивают, и пользуются для своей выгоды. Последнее определение не обязательно вытекает одно из другого. Оглянулся Александр, пока я тихо сходила с ума, слушая их разъяснение раз. — Ага. на то, что выгода у демонов на первом месте, ты спорить со мной не будешь? — Ну, да. Однако справедливо будет заметить, что все расы действуют во благо себя и своего клана, рода или стаи. — Это понятно. Но только после тесного сотрудничества с демонами ты чувствуешь себя облапошенным. — Это талант. Виртуозная тактика общения у них в крови. — Александр пожал плечами. — Мы пришли. Оглядевшись, вздрогнула. Мы стояли посреди зала, и на нас смотрела почти половина академии. Даже утреннее гудение голосов, казалось, сейчас стихло. «Помочь? Мы же теперь за одним столом сидим. Правда, мы ближе к преподавательским столикам. Да какая разница?» Валенас бережно пихнул меня в спину, толкая в сторону раздачи и беря вместо одного два подноса. «Сядет с нами!» «Места там полно. Как познакомимся завтра с одногруппниками, так и пойдет к ним. Ты что будешь есть?» «Еду». Промямлила тихо, теряясь от внимания. «А что ты хотела? Наверное, уже половина Академии знает, что я номерянка, Да и пятикурсники рядом. Тем более, что ребятки, как я поняла, достаточно популярные со своей замкнутостью. Красавчики молчаны всегда привлекают внимание» особенно прекрасной половины образовательного учреждения. Звезды сошлись, Еся. Пока тебе остается только спокойно реагировать на повышенное внимание такого количества людей и не людей. За столом нас ждали Мавси и Делинарий. Завязался разговор, и напряжение постепенно покинуло меня. Было интересно изучать Академию и ее устои изнутри. Да и любопытство окружающих поугасло, когда в столовую вошла новая группа адептов. Тоже четыре, тоже парни, только одежда вычурная какая-то, да на локте каждого из молодых мужчин весело щебетала по одной девице блондинка, брюнетка, две огненные рыжие красотки. И я им была почти что благодарна за то, что они привлекли внимание около трех сотен студентов в ним. Только брезгливый взгляд самого высокого смуглого парня с длинно белой косой смутил: Небось, чистокровный, другой причины не вижу. В кашу я еще никому не успела плюнуть. Мой брат. Поморщилась Дилинария, оценив скинутые брови у меня на лбу. Да, я наполовину дроу. Так? Так. Шутливо нарисовала круг вилкой и хмыкнула. Представление землян, дроу, разновидность классических монстров, злые родственники наземных эльфов. Что там еще? наблюдая как с ложки ошарашенного Валинесса капает горячий бульон прямо ему на мантию хихикнула а еще стражи могильников и зарытых в земле сокровищ какие же они в саруре александр закатился громким смехом вместе с Мапсием и валом Делинарий же едва заметно улыбнулся обидненько но более точно в определении дров я даже в анатомии не читал тут с твоим земным. Саружская солидарна.